Ставленник Витовта, верный ему князь Лугвений Симон, незаурядный, судя по всему, полководец, завоевал Вязьму и другие восточные земли Смоленщины. Пошатнувшееся было после воркслы положение Витовта на Руси вновь окрепло. Он раз за разом продолжал терзать чужие земли, пытаясь подчинить и Москву. Но это уже больше походило вовремя. на старческое обрецание дряблыми мускулами. Он так до конца своих дней и не поверил в библейскую истину, гласящую, что кто с радостью чужое взимает, тот в горести и печали свое отдаст. Против непокорного Пскова он объединился с Ливонским орденом. Литовцы и немцы не побрезговали даже таким грустным обстоятельством, как язвенный мор 1406 года, обрушившийся на несчастную Псковщину. Великий магистр опустошил Изборск, остров, другие города. Витовт наступал с юга. Когда он захватил город Коложе, то неизвестно за что убил сотни безвинных людей. И увел в плен 11.000 россиян взял богатый выкуп. На очереди были Тарапец и Апочка. Доведенные до отчаяния от нескончаемых грабежей насилий литовских и татарских орд, жители Апочки прибегли к вынужденной жесткой мере. На подступах к городу через зарубы они перекинули многочисленные мостки. Их обиле почему-то Не насторожила Витовта, напротив, обрадовала, и он довольный, что вместо традиционных одного-двух проездов в город их оказалось чуть ли не с десяток, величественным мгновением руки двинул на мирный город своей дружины. Толпы осаждающих копейщики и конница ринулись на приступа почки, и тут случилось непредвиденное. Мосты оказались страшной ловушкой. Опоры подпилены, перилы едва держались. Арава нападавших, сменая друг друга, повалились в глубокие рвы, а там, один подле другого, были врыты, остро заточенные колья. Падая с высоты пяти 6 метров, нападавшие насаживались на них, как тараканы на иглы. Здесь же псковичи отомстили, содрав с них кожу, И татарам, которые перед этим тоже вполне достоверный факт зафиксированный в фильме Андрея Тарковского, Андрея Рублев, захватили в плен ключеря православной церкви города-городца по имени Патрикий. Ключеря зверски пытали о казне храмовой. В те суровые времена, наряду с церковными ценностями, в соборах хранилось и личное имущество прихожан. Затем посадили его на огненную сковороду. Втыкали щепы за ногти, драли кожу, но ключарь не сказал ни слова. Тогда татары привязали его за ноги к лошадиному хвосту, и коня пустили вскачь. Часть восьмая. Необъяснимые ликзаги истории. Глава 26 Сны и явь великого князя. Великий князь любил жить в троках, в глухом каменном замке, что стоял недалеко от Вильны, посреди озера Гальве. Любил отсюда отправляться в очередной поход, а пуще того возвращаться с обильной добычей, золотом, рабами, купаясь в славе и в ореоле Грозного владыки огромной территории от моря до моря. В троках он отдыхал душой, здесь, в наследственном гнезде, обдумывал новые планы, принимал гостей. Только здесь чувствовал, что он дома. Тем поразительнее оказалось внезапно случившееся происшествие, о котором Битовт никому и никогда не сказал ни слова. Но оно было и всегда обжигало его с той же острой болью, что и в начале. однажды ночью он по стариковски начинал плохо спать года то приближалась к восьмидети